русь и византия до 15 века русская церковь была послушной дочерью византии своей митрополии оттуда она принимала своих митрополитов и епископов церковные законы весь чин церковной жизни авторитет греческого православия много веков стоял у нас непоколебимо но с 15 века этот авторитет начал колебаться Великие князья московские, почувствовав свое национальное значение, поспешили внести это чувство и в церковные отношения, не хотели и в церковных делах зависеть от посторонней власти, ни от императора, ни от патриарха Цареградского. Они завели обычаи назначать и посвящать всероссийских митрополитов у себя дома в Москве и только из русского духовенства. Провести эту перемену было тем легче, что греческих иерархов не чтили на Руси особенно высоко. Древняя Русь высоко ставила церковный авторитет и святыни греческого Востока, но грек и плут всегда считались у нас синонимами. Был он льстив, потому что был он грек, говорит наша летопись XII века об одном епископе греки. Такой взгляд составился очень рано и прост. Насаждать христианство в далекой и варварской митрополии Константинопольского патриархата присылались в большинстве далеко не лучшие люди из греческой иерархии. Отчужденные от паства языком, понятиями и сановным церемониалом Они не могли приобрести пастырского влияния, довольствовались установкой внешнего церковного благолепия, усердием набожных князей и старательно пересылали на родину русские деньги, на что счел нужным намекнуть один почтенный новгородский владыка XII века из русских в пастырском получении духовенству своей епархии. За иерархию цеплялось много всякого рядового грека, приходившего поживиться от новопросвещенных. А потом греческая иерархия в 15 веке страшно уронила себя в глазах Руси, приняв Флорентийскую унию 1439 года, согласившись на союз православной церкви с католической, устроенной на соборе во Флоренции.